Любослав стоял в главном зале возле ступеней, глядя на теперь уже свой градский трон. Он небрежно обернулся на звук шагов. — Пришел! — объявил паренек и убежал за двери. — Здравствуй, государь! — поклонился волк. — Приведите псаря и ключника! — указал слуге князь и снова обратился к Флаксану. — Что там случилось? Хочу выслушать тебя прежде, чем того. — Я и сам хотел бы знать, что там произошло. Услышал лай и крик, вышел, а сиротка Знахаркина аж на колодец влезла от страха. Псы клетку прогрызли, либо подкопали. Видать, им вовремя еды не дали. А где псарь был, другие что? Так кто же против голодной сфоры решится? Они же и насмерть задрать могут. Повезло девчонке, что не все псы выскочили, не более пяти. Так бы я не отогнал. Ладно. Любослав внимательно поглядел в глаза в Лаксану вижу что не лжешь инга разыскали быстро едва вошел в зал он замер и переменился в лице увидев что волк стоит подле князя и беседует словно ровня помешкав мгновение инк рухнул лбом в пол там где и стоял поднимись велел любослав инк не разгибаясь не поднимая глаз взмолил виноват князь не доглядел девчонку чуть не сгубил по глупости я велел тебе подняться струга садил Любослав. Инг суетливо поднялся и расправил плечи. Князь пристально посмотрел на него и подозвал. «Подойди-ка. Я тебя знаю», — протянул он. «Не думаю, государь», — развел руками Инг. «Ты князю руйскому в дружине служил?» «Было дело», — согласился Инг. «В последней битве за Рую брата моего отбил, не ты ли?» Инг ошалело кивнул. «Вот так, Грата!» — Ну и псари у вас тут, один другого краше. И где таких сыскали? — хлопнул себя по бокам князь и обратился к Ингу. — Как же ты на псарню оказался, дружинник? — Жизнь заставит, и не там окажешься. Попал в немилости русскому князю. Он меня со двора испровадил. А здесь, как видишь, псари всегда нужны. При дворе-то всяко лучше, чем без дела. — Что ж, — покачал головой Любослав, — не позабыл или как в дружине? Или боец из тебя теперь не лучше, чем псарь? Так ведь более двух десятков лет служил я князю. Разве же и забудешь, как оно?» «Потрепал мою дружину поход в сивые земли», — задумчиво произнес князь. «А хороший дружинник всегда нужен. Пойдешь на службу?» — говорят, в Грате из псарей в дружину коротка дорога. «Слыхал я, что для того задушегубить кого надо», — инг зло глянул на Влаксана как же княже возразил волк тебе даже неведомо за что его из русской дружины выперли неужто ты к себе его подпустишь к себе не подпущу покачал головой князь и ткнул волка в грудь ты не подпустишь а вот в десятые дружинники от чего бы и нет псарь из него все равно никудышный а в бою он хорош я видал благодарю государь инк снова рухнул в земном поклоне волк хмуро глядел на бывшего подельника Теперь уже от него не спрятаться в дружине. — Встань, дружинник, и иди, собирайся. — За тобой пришлю. Князь отпустил Инга и снова обратился к волку. — Что до тебя, то трифону напарника я подберу другого. Нет больше нужды тебе ночами под дверьми стоять. Будешь награйским соколом.